Национальная идея не есть критерий оценки тактико-технических и боевых особенностей системы боевой подготовки. Я готов метать в противника навоз из-под северного оленя, если вдруг окажется, что поедаемые им мухоморы в процессе переработки приобретают свойства отравляющего вещества, нервно-паралитического действия. Я постоянно говорю, что лучшее боевое искусство это метание ядерных боеголовок на дальность и точность вне контекста национальной принадлежности. Узнай дерево по плодам его. Не смотрите, как и чему учат в зале. Смотрите, чему и как научили. И вам все сразу станет ясно. Реальный бой – это лаконичное мерило всего пути. Нет ничего более объективного. Чепитие и созерцание полной луны хорошо влияют на шизофрению, но не повышают силу и не помогают выжить в бою. Научитесь побеждать в бою, И заслужите право вылечить свою шизофрению с озерцанием Луны с чашкой чая в руках. Не верьте на слово никому и сомневайтесь в себе. Самомнение есть привилегия павианов и прочих обезьян. В своих гениальных лекциях я, как апологет философской мысли, не раз замечал, что инстинкт самосохранения потому и безусловен, что абсолютно необходим, но крайне негативен в части своих гипертрофированных проявлений. Ах, вам опять нужен пример? Ладно, вот он. Почему люди стали строить небоскребы? А потому... что они перестали бояться высоты, постепенно привыкнув к тому, что стекло все же не даст им выпасть наружу. В результате человек получил новую свободу существования, в данном случае вертикальную. Настояло шутнику Бен Ладену послать своих соколов и небоскреб опять приобрел пугающую высоковатость. Уж лучше сидеть в подвале, но остаться живым. Так и психический тренинг. Даже если опираться на ментальные образы, то вполне можно подняться в пентхаус. Но допущена всего одна ошибка, и вы уже в подвале. Я совершенно уверен, В необходимости управления инстинктом самосохранения и в его практической необходимости. В качестве ключа перехода важно ваше решение, пусть даже заранее заготовленное, потому как любое стихийное событие не лишено опасности ошибки. Я же говорил, что тысячу и один раз зарекался не лезть в чужие склоки и не изображать из себя рыцаря без страха и упрека, стоящего на страже интересов слабых и униженных. Ага, зарекался. Но и в тысяча второй раз лезу в драку, как последний идеализирующий мир молокосос. и бью рожи всякому быдлу перегарному».